Проект «Фантаскоп» представляет. София Варган. Куда делись открытия в физике? Читает Олег Шубин. Последние десятилетия бедны на открытия, как никогда еще в истории человечества. Практически ни в одной области знаний не появилось ничего принципиально нового, лишь продолжение уже сделанного логически следствия из старых открытий. Ну и, разумеется, новые технологии, базирующиеся, опять же, все на тех же известных уже фактах. Высокая физика взяла отпуск, а большинство ученых занимается прикладными проблемами. На заре возникновения наук физика являлась частью философии и была наукой не столько точной, как это принято теперь называть, сколько описательной. Не существовало точного языка, который мог бы привести физику к какому-нибудь единому знаменателю, сделать ее менее умозрительной то есть не существовало соответствующей физическим теориям математики. Тем не менее, отсутствие математики не помешало созданию атомистической теории Левкиппа-Демокрита, не явилось препятствием для Лукреция, который смог эту теорию подробно и вполне доступно изложить. А ведь, согласно дошедшим до нас сведениям, Демокрит отнюдь не был учеником знаменитых в то время философов и материалистов. Напротив, его обучением занимались маги и халдеи. И изучал он не сколько будет дважды два, а теорию левитации, чтение мыслей на расстоянии, телепортацию и прочие совершенно невероятные вещи, которые современная традиционная наука практически полностью отметает как несуществующие сказочные фантазии. И все же именно эти фантазии позволили создать одну из самых материалистических теорий. Казалось бы, невероятно, но, как видите, не просто возможно, а состоявшийся факт. Современная физика, как наука фундаментальная, находится в состоянии глубокого кризиса. Это стало известно отнюдь не сегодня. Чуть не с начала 20-го столетия многие ученые пытались обратить внимание на простой факт. Физика зашла в тупик. Математический аппарат, который являлся изначально языком физики, стал настолько громоздок, что не столько описывает физические явления, сколько маскирует их сущность. Более того, Этот математический аппарат безнадежно устарел и отстал с его помощью невозможно описать, а уж тем более объяснить многие наблюдаемые явления, результаты и суть проводимых экспериментов и так далее. Как вообще появляется и эволюционирует язык? Если рассматривать упрощенно, то возникновение языка следствие усложняемости быта и увеличения количества знаний. На заре цивилизации аудиальное общение являлось лишь дополняющим, вполне можно было обойтись языком жестов и телодвижений. Но объем информации постоянно увеличивался, и для ее описания передачи с помощью языка жестов приходилось тратить слишком много времени, а точность передачи оставляла желать лучшего. Представьте на мгновение, как может, например, инвалид, погрызенный на охоте с облезубым тигром, объяснить новые принципы устройства ловушек, Его будет весьма затруднительно понять, ведь он ограничен в возможностях жестикуляции. Зато аудиальная передача информации не имела подобных минусов и стала широко распространяться. Каждому предмету начал соответствовать определенный символ слова. Если бы человечество остановилось на языке жестов, то, скорее всего, какой-то относительно цивилизованный быт можно было бы наладить, а вот о развитии науки пришлось бы забыть. Подумайте. Как можно выразить с помощью жестов понятие кибернетики? Как объяснить, что такое компьютер? Опять же, развитие науки и техники требует соответствующей языковой эволюции. Представьте, что слово «компьютер» не появилось, да и нет никакого другого его заменителя. Как приходилось бы объяснять, о чем идет речь? Электронные устройства, умеющие считать и решать логические задачи, оснащенные прямоугольным экраном и набором клавиш? Согласитесь, это не только звучит дико, но еще и крайне неудобно для пользователя. Если бы каждый раз, говоря о компьютере, приходилось описывать его таким громоздким набором символов, то о всяком развитии в кибернетике пришлось бы забыть. Но именно эта ситуация сложилась в физике, язык которой математика отстал и не в состоянии уже описывать наблюдаемые явления. Громоздкие и неудобоваримые формулы напоминают выше описание компьютера. Они также удобны для работы и столь же полно описывают предмет, символом которого являются. В результате остается либо отложить в сторону попытки дальнейшего познания мира до тех пор, пока математика не начнет справляться с возложенной на нее нет, не задачей, миссией, либо воспользоваться методом Демокрита и описывать явления минимально, пользуясь математикой. Вы слушали статью? Куда делись открытия в физике? Автор София Варган. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.